Глава третья. Отелье «Стэнфорд». Корабль «Исхань» прибыл ранним утром. Одинокий пассажир стоял на палубе, глядя на тающие в рассветном тумане шпили и крыши Лунденбурга. Так давно он видел его в последний раз. Минуло долгих шесть лет. Он зажмурился и вздохнул. Запах тлена, гниение осени, духов и яблок. Запах дома. Он напомнил себе, что вернулся не для того, чтобы ностальгировать о прошлом. Его цель – будущее. Будущее и месть за то, что сотворили с ним и его семьей. Он откинул назад длинные черные волосы, часть которых собирал на затылке на ханьский манер в свободный пучок, и открыл синие, как осеннее небо, глаза, стараясь впитать образ спокойного сонного города. Скоро от покоя останется только воспоминание. Время пришло. Корабль с тихим стуком столкнулся с причалом. Плеснула волна, серебристо-серая, соленая, морская, а за ней пришла вторая, из людей. Пассажиры начали торопливо выстраиваться в очередь у трапа. Он не торопился, не любил суеты. Хватало и шума вокруг, кричащих детей, женщин, ругающих непутевых муженьков, мужчин, требующих пропустить их вне очереди. Он приложил палец к виску. Еще немного, и закружится голова. Однако портовые служки весьма быстро и умело организовали очередь, и людской поток хлынул по деревянному трапу на Бритскую землю. Он спустился одним из последних. Неспешно передал носильщику номер бирки дорожного сундука, который следовало забрать из багажного отсека, и подошел к распорядителю, ведущему учет людских приливов и отливов. «Добрый день, сэр!» – широко улыбнулся молодой рыжеволосый юноша. Форму он носил с гордостью и работой своей был по меньшей мере доволен. Приятная неожиданность для того, что помнил недовольство определяющей чертой лунденбургца. Впрочем, если судить по акценту, Он из Скоттов или Уэлшей, а они, будучи в меньшинстве, привыкли оптимистично смотреть на жизнь. «Добрый день», – сдержанно ответил он и вопросительно посмотрел на юношу. Мол, что дальше? «Мне нужны ваши документы, сэр», – сказал распорядитель. «И вам следует заполнить вот этот бланк. Ничего особенного, сэр. Просто подтвердите...» что не везете с собой запрещенного оружия, веществ или чего-то еще запрещенного на территории Бридских островов. Простая формальность, сэр. А если везу?» Он хищно сощурился, наслаждаясь проступившей на улыбчивом лице растерянностью. «Сэр?» – неуверенно переспросил юноша. «Мальчик же еще! И где они таких набирают?» Я пошутил. Он улыбнулся одной из самых очаровательных улыбок и, взяв с подставки металлическое перо, начал заполнять формуляр. Распорядитель тем временем занимался его документами. «Мистер Сентер, так?» «Адам Сентер, эсквайр. Находился в Хань с научной экспедицией, а после немного задержался. Настолько восхитили местные обычаи, что я буквально влюбился в эту страну. «Я вижу, сэр», – распорядитель снова широко улыбнулся. «У вас очень необычный сюртук». Мистер Сентер бросил быстрый взгляд на свой рукав. «Да, теплый чонгсам, подбитый мехом, стоит сменить на что-то менее броское». Чонгсам – традиционный китайский наряд. За время, проведенное в Хань, он успел привыкнуть к местной одежде и не горел желанием втискиваться в тесные сюртуки и жилеты. Но в Роме не говори по-ромски, а в Лондонбурге носи черное, серое, неудобное и не забывай смотреть в пол. Мистер Сентер закончил с формуляром и передал карточку распорядителю. Больше ничего, мистер? Смит, бойко откликнулся юноша. Смит, от меня больше ничего не требуется. Нет, сэр. Добро пожаловать в Лондонбург. Где я могу найти повозку? А что простите? А, вы имеете в виду кэб? Вон там стоянка. Любой из возниц с удовольствием вас подбросит. У вас есть британские деньги? С деньгами у меня все в порядке, — улыбнулся мистер Сентер и, сделав знак носильщику, отправился в сторону, указанную распорядителем. Кэбменов было много, сбились в стаи, подобно голубям, которых в порту было множество, как и чаек, как и ворон. Мистер Сентер выбрал наугад того, что больше понравился на лицо, наименее противный из всех. «Эй, смотри, иностранец!» – донесся до него чей-то голос. В три дорога, ободрать можно!» «Добрый день, господа!» – обратился он к возницам на чистейшем бритском, без малейшего акцента. «Приятно, когда на не так встречают. Мне нужен кэб. Ваш!» Рукой в перчатке он показал на приглянувшегося ему Кэбмана. «Э, постойте, мистер, у меня тоже есть кэб, и получше развалюхи старого Уилла. А у меня вообще новинка, новейшие франкские рессоры, таких нигде в городе не найдете. Лапшу на уши не вешай, ездишь на чем попало. Ну, он же говорит, что у него уникальные рессоры. Так и ты говори». «Может, клиентов прибавиться? Перестанешь бездельничать, наконец!» Мистер Сентер усмехнулся и, сжав рукой плечо кэпмэна Уилла, отвел его в сторону, не дожидаясь конца перебранки. «Итак, сэр, куда вас доставить?» С подчеркнутой вежливостью осведомился он, пока носильщик закидывал в кэп дорожный сундук. «Мне нужен портной. И завтрак». «О, тогда вы точно обратились по адресу». Я знаю прекрасную мастерскую. Говорят, там когда-то обшивали... Он понизил голос. Королевскую семью, высокое качество и старинные традиции. Звучит неплохо, усмехнулся мистер Сентер. Тогда доставь меня туда, а после разберемся с завтраком и со всем прочим. И он первый прыгнул на козлы. Старый Уил только рот раскрыл. Настолько легким получился прыжок. Пассажир буквально взлетел на козлы. Самому кэбману пришлось изрядно попотеть, чтобы взгромоздиться на них. «Отчего не желаете сесть в карету?» – спросил он. «Это обязательно?» «Нет, просто в основном здесь предпочитают ездить внутри. Если не обязательно, то предпочту остаться здесь. Внутри мой багаж, он занимает много места. К тому же меня давно не было. Хочу посмотреть, как изменился город. Насколько давно? Спросил Уилл, подстегивая лошадей. Кэб медленно двинулся по площади, постепенно набирая ход. А чего такой странный выбор? Сразу к портному. Осмелился спросить старый Уилл. Вроде бы обычно пассажиры после такой долгой поездки по морю предпочитают скорее отдохнуть в квартире. «Квартиру еще надо отыскать», — улыбнулся мистер Сентер. «А я предпочитаю решать дела постепенно и не думать обо всех проблемах сразу. Вы сказали, что знаете Портнова, так едем к нему». «Вы знаете, сэр», — медленно произнес старый Уилл. «Не иначе, как вас со мною свела судьба. Мой зять сдает совершенно замечательную квартиру на Ризен-стрит. Видите ли, он женился». И, соответственно, переехал вместе с женой, моей дочерью, стало быть, в чудесный особнячок в Шеффилде. А квартира пустует. Нехорошо. Вот он буквально на днях и принял решение, что будет ее сдавать. Совершенно недорого. Квартира под самой крышей. Сквозняков нет совсем. И цена такая приятная. Может быть, вам ее посмотреть сначала? А потом уже к портному поедем. «Я обещаю вас довести. «Ну, если вы обещаете», — сощурился мистер Сентер. «Похоже, удача сама идет к вам в руки. Я выбрал удачный Кэб. Я с удовольствием посмотрю квартиру вашего зятя. Если она подойдет мне, готов подписать договор на полгода вперед». «Всем бы таких клиентов!» — едва не подпрыгнул от счастья Кэбман. «Тогда меняем маршрут». Курс – Ризен-стрит. На самом деле Адам Сентер ничего от квартиры не ждал. Сам не знал, зачем пошел на поводу у Кэбмена, который, видимо, настолько отчаялся, что готов предлагать жилье первому встречному. Неужели совсем нет покупателей? Однако жить где-то надо было. Стоило с чего-то до начать. Квартира приятно его удивила. Действительно чистая, с большой комнатой с камином, скошенной мансардной крышей и небольшой кухней, расположенной через стену. Из окон открывался вид на крыши и серое лунденбургское небо. «Если вам понравилось, сэр, можете остаться здесь, а вечером мы с детьком подоспеем, да решим вопрос с бумагами», — сказал старый Уилл. «С вашей стороны это было бы очень любезно». Мистер Сентер тяжело дышал, потому как успел сходить за своим дорожным сундуком, и поднять его на пятый этаж. «Прямо здесь я останусь», усаживаясь сверху, прохрипел он. Подъем дался ему труднее, чем можно было рассчитывать. «Ну уж нет», заявил старый Уилл. «Вам надо к портному, вы сами говорили. Да и завтракать стоит у Моль лимонс Вот ни у кого больше вы таких вкусных говяжьих сосисок с фасолью и яйцом в такое время не попробуете. Это я вам гарантирую». «Ладно», – махнул рукой мистер Сентер, – «везите. Я уже все продумал. Можем вечера не ждать, заехать за моим зедьком в его контору, да сразу все порешать. Он же у меня юрист. Пока на частную практику не перешел, да в Шеффилд окончательно не перебрался. Вот, сидит, протирает брюки в одной конторке». «Клерк?» «Да нет, практикует. И клиентов валом». Амбиций только нет. Эх, бывает и такое. Но доченьки моей всего хватает, а я уж сам перебьюсь с Кэбами до да лошадками. Это я все умею и умею хорошо. Вот и славно, улыбнулся мистер Сентер. Старый Уил остановил Кэп около небольшого особняка, в витринах которого были выставлены манекены в изящных костюмах. Вот, ателье Стэнфорд! «Старейшее ателье в Лунденбурге. Уверен, вас здесь обслужат самым лучшим образом, а я подожду вас пока тут». «Благодарю». Мистер Сентер спрыгнул с козел и взбежал по лестнице, трижды позвонив в дверной колокольчик. Дверь отворилась. На пороге стоял высокий, затянутый в шелковый жилет, совершенно седой человек. На вид ему было не больше сорока» а потому седина прибавляла его облику не столько возраст, сколько изысканное благородство. «Добрый день! Мы только открылись! Рад видеть вас нашим первым клиентом в этот туманный день!» произнес человек и улыбнулся краешком губ. «О, он был обаятелен! У него этого не отнять!» «Мистеру Сентеру нравились такие люди! Они легко располагали к себе!» и с ними быстро удавалось находить общий язык. «Я Ричард Стэнфорд, прямой наследник того самого фая, что когда-то решил шить для людей из украденного шелка Фей. «Что, в самом деле, первый Стэнфорд был фая? улыбнулся мистер Сентер, проходя следом за мистером Стэнфордом вглубь ателье. «Совершенно верно. Молодой фая, Эттон влюбился в деву по имени Дженнет и ушел в Лунденбург из холмов. Старая история, но, уверяю вас, совершенно реальная. Взял фамилию жены и начал шить такую одежду, что к нему выстраивались очереди. А он обвел всех богатеев за нас и стал прислуживать лично королю. Этот женет все устроила. Уж это точно. Про эту деву в семье легенды слагают. А вы, стало быть, снизошли до обычных людей? Обычных? «Можно сказать и так. Первое, что бросилось в глаза Ричарду Стэнфорду, едва он открыл дверь для первого посетителя, уникальный ханьский шелк, расшитый тонкими нитями, складывающимися в растительный узор. В такой одежде по Лондонбургу мог разгуливать только иностранец, точнее, ханьский гость. Мистер Стэнфорд, вспоминая ханьское приветствие, поднял взгляд на лицо незнакомца». И приветствие замерло на самом кончике языка. Перед ним совершенно точно стоял чистокровный бритт. Кожа у незнакомца была бледная, черты лица такие острые, что о них, казалось, можно было порезаться. Тонкие губы приветливо улыбались, а ярко-синие глаза оставались настороженными, но только в первый миг, и засияли в ответ на приветствие. От него исходил едва ощутимый запах сандала и свежего мыла. Волосы же были длинные, ниже плеч, черные, как смоль, заплетенные в одну из традиционных ханьских причесок. Ранний посетитель, несомненно, много времени провел в Хань и успел перенять некоторые из их обычаев, но сейчас он здесь и ему наверняка нужен костюм. По легенде. Эттон Стэнфорд никогда не отказывал королю и бедняку. Все, кто находился между ними, зажиточные торговцы, фермеры и их дочери, и прочие толстосумы, получали от него отказ, если только заказ не был интересен самому мастеру. Минуло много лет, и вот уже ателье Стэнфорд одевает всех желающих, и давно никого, в ком настолько ярко текла бы кровь Фая, не появлялась на его пороге. «Вы определенно необычный человек», – сказал Ричард Стэнфорд, направляясь к стойке. «И ваша одежда тому доказательство?» «Я просто долго жил в Хань», – ответил гость. «Мое имя Сентер. Адам Сентер. Я только сегодня утром вернулся в Лондонбург. Мне кажется, что я чрезмерно выделяюсь на фоне прочих жителей города. Поэтому я желал бы приобрести костюм того фасона, который принято носить сейчас. «Какие предпочитаете ткани?» «Самые лучшие?» «Несомненно. В том, что у такого человека есть деньги, сомневаться не приходилось». Мистер Стэнфорд подошел к стойке и достал коробку с портновскими принадлежностями. Выложил на стол один за одним. Мягкий портновский метр, кусок мыла, игольницу и длинные острые ножницы. «Мне надо снять с вас мерки Делайте то, что сочтете нужным. Чонг сам будет мешать? Если вы можете снять верхний слой одежды, это будет не лишним. Мистер Сентер быстро прошелся под тканевым застежком одежды и скинул Чонг сам на руки мистеру Стэнфорду. Тот бережно повесил его на вешалку и вернулся к клиенту. Мистер Сентер стоял в тонких черных шелковых штанах, кожаных сапогах и рубашке с короткими рукавами из тончайшего шелка. Руки он сложил на груди, и на плече под рукавом рубашки можно было разглядеть татуировку в виде круга. «Не круга», — понял вдруг мистер Стэнфорд. «Яблоко». Авалонское яблоко с древних времен было символом прямых наследников королевского рода фая. Кому пришло бы в голову сделать рисунок на теле с таким значением? «Разве только...» Мистер Стэнфорд медленно перевел взгляд с татуировки на лицо мистера Сентера. «Не задавайте вопросов», – мягко попросил гость. «Я из Хань. Там многие делают татуировки. Но я знаю, что это не одобряется на Бридских островах». «Что вы, сэр?» – улыбнулся мистер Стэнфорд. «И в мыслях не было. Я скорее поражаюсь удивительным ханьским нарядом. Ваш Чонг сам скрывает практичную одежду, в которой можно быстро бегать и даже, наверное, драться». Но при этом, будучи одетым в него, вы производите впечатление кого? Статуи? спросил мистер Сентер. Не бойтесь говорить, мне правда интересно. Да, статуи, точнее, статуэтки, фарфоровой, которую и тронуть страшно. Однако вы в прекрасной физической форме и точно дадите любому обидчику отпор. Я открою вам один ханьский секрет. Мистер Сентер довольно улыбнулся. «Это можно сделать и в сами. «Удивительно. Однако сейчас я хотел бы приобрести одежду, подходящую моему статусу. Аккуратную, элегантную, но при этом не выделяющую меня из толпы. И вы пришли в самое правильное место». Когда с мерками было покончено, мистер Стэнфорд записал их в большую потрепанную книгу и сказал... «У меня есть несколько образцов тканей, которая могла бы заинтересовать вас. Покажите, я готов на что угодно», — ответил мистер Сентер. «Я уже понял, что основная палитра нынешнего Лунденбурга — это черный, серый и черно-серый в полоску». «О, вы не совсем правы», — улыбнулся мистер Стэнфорд и удалился в подсобку. На портновскую стойку легло несколько образцов тканей. Мистер Сентер восхищенно распахнул глаза. Все было намного лучше, чем он только мог себе представить. Помимо черного и серого твида, мистер Стэнфорд показал ему темно-зеленую тонкую шерсть, темно-синий твит в едва различимую полоску и восхитительную ткань песочного цвета. «Это тоже твит? «Да, и вы посмотрите, какого качества эта ткань!» «Я не заметил, чтобы многие ходили в коричневых цветах», проговорил мистер Сентер, но руки у него нервно подрагивали. Пальцы то и дело норовили пройти по краю ткани. Настолько она была восхитительна. И идеально бы ему подошла. Видите ли, песочные цвета только входят в моду. Сейчас еще немногие распробовали всю перспективу этих оттенков. Но еще немного и подобные ткани вытеснят с улиц угрюмую серость. «Ну, это вряд ли», — усмехнулся мистер Сентер. «Жители Лунденбурга консервативны, и больше нет короля, который мог бы задавать тон». «Что очень печально», — согласился мистер Стэнфорд. «Вам глянулся этот твит?» «О да, очень. Я мог бы скроить из него сюртук в классической манере и такие же брюки». «А вот эта ткань на расхват идет на жилетки. Сочетание зеленого и коричневого вместе с подкладкой из серого шелка. И вам, конечно, понадобятся рубашки? Не меньше дюжины. И жилетов, пожалуй, несколько. И разных. К ним же белье и шейные платки. И не забудьте о носовых. Все поголовно носят их в кармашках. Все, что посчитаете нужным», — кивнул мистер Сентер. На портновский стол легли несколько камней, сияющих в свете газовых ламп. Что это? спросил мистер Стэнфорд. Аванс, пояснил мистер Сентер. Я еще не обзавелся счетом ни в одном из Лунденбургских банков, а драгоценные камни всегда в почете. Если сомневаетесь, отнесите их ювелиру. Он подтвердит подлинность и ценность. Он вновь встретился взглядом с портным. Я верю вам! Лицо Ричарда Стэнфорда вновь украсилось улыбкой. «Запишите адрес, куда прислать готовый костюм». Адам Сентер склонился над Портновской книгой и записал аккуратным убористым почерком. «Ризен-стрит, 117А, Мансарда». «Уж не старый Ли Уил вас ко мне направил?» Прочитав адрес, спросил мистер Стэнфорд. «Он самый. Я снимаю квартиру у его зятя». «Так удачно выбрал Кэп?» что единым махом решил сразу несколько насущных проблем. «Поздравляю вас, сэр», — очень серьезно сказал Ричард Стэнфорд и протянул руку. «Рад знакомству с вами, мистер Сентер». «И я рад», — крепко ответил на рукопожатие мистер Сентер. «Надеюсь, у меня легкая рука, и клиенты выстроятся в ряд перед ателье». «Не приведи, маленький народец», — в притворном ужасе воскликнул портной. Все. «Не смею больше задерживать вас!» Мистер Сентер покинул ателье и занял место на козлах. «Все прошло успешно?» спросил старый Уилл. «Я смотрю, вы при прежней одежде». «Я не ношу готовые костюмы», с достоинством ответил мистер Сентер. «Я заказал новый». «И как думаете, быстро сошьют?» «О, я уверен, что очень быстро». «А еще я уверен» что этот портной, в чьих жилах течет кровь Фая, понял, кто я такой. И это должно было бы вселить в меня страх, отчего я чувствую радость. Из дневника Джеймса Блюбелла «Хань. Май. 1800 какого-то года». «И уверяю, что достаточно пришел в себя после того взрыва, чтобы наконец набраться сил и исполнить свой план. Это будет непросто». Впереди у меня много дней, часов, минут, каждая из которых будет посвящена единственной моей цели – мести. Кровь моей семьи требует отмщения. Кровь фая, впитавшаяся в землю бриттов, во время безумства, прозванного призывом просвещения. Само название звучит оскорбительно, издевательски. Кому только пришло в голову назвать просвещением кровавую бойню. Толпа восставших против веками устоявшегося режима и несколько беззащитных людей, из которых половина не умела сражаться. А мой кузен, трус, отсиживается за океаном, отрекшись от престола и даже не выразил публичного соболезнования. Просто закрыл глаза на произошедшее. Все закрыли. Королевская семья правила бриттами с тех самых времен, как Озерная Дева дала первому королю меч и яблоко. То самое Авалонское яблоко, надкусив которое, король-медведь обратился в человека и стал править вместе с Озерной Девой, и потомки их также по праву властвовали над этой землей, моей землей. Король-медведь был первым из династии Блюбелов. Голубой колокольчик переплетался на его гербе с веткой священного мирта. И так было веками, веками, пока герб этот не оказался объят огнем и выпочкан в крове фая. Мою мать убили у этого герба. Она пыталась его спасти. Спасала честь нашего рода ценой собственной жизни. Что за женщина она была, настоящей королевой? Уже только ради нее стоит посвятить остаток жизни только лишь мести. А мой отец сражался как медведь, неистово и страшно. Но что один человек может сделать против толпы? Он не хотел бежать. И сестра не хотела. Сестра. Как можно было так поступить с невиновной девочкой? Интересно. Они ведь в своем парламенте заседают в тех же палатах, где насадили ее на пики? Ходят по коридорам, по которым протащили ее тело? Каково им, лишенным совести, жить и править островами? Я не хочу знать. Мне это не интересно. Я выжил не для того, чтобы задавать вопросы. Я выжил, чтобы отомстить.